Восемь. Рик, открывай, это Лесли. Рик сквозь сон слышал удары по двери и громкие голоса, доносящиеся до него. Постепенно организм Рика начал пробуждаться. Его сознание после вчерашнего находилось в тумане. Рику казалось, что стучат не в дверь, а по его голове. Голова болела после принятого вчера в таком количестве спиртного. Рик, открывай, я знаю, что ты дома. Доносился голос за дверью. «Да иду я, иду!» — рявкнул в ответ Рик. На ходу Рик пытался протереть глаза и хоть как-то проснуться. На его пути попался брошенный вчерашний плащ. «Вот блин!» — выругался он, поднимая его с пола. Быстро закинув его в ванную комнату, он направился к двери. Рик не мог понять, что вообще надо, если от него следуя к двери. Как тут же он вспомнил про кровавый отпечаток, который он мог оставить при проникновении. «Чёрт!» «Неужели я все-таки облажался? Тогда это совсем хреново, парень!» Сказал он и взглянул на забинтованную ладонь. Рик почувствовал, как начал подниматься адреналин в его крови. Забинтованная ладонь только усилила этот выброс, отчего Рик сразу проснулся. Интуиция подсказывала, что Лесли не просто поболтать с ним приехал. Он спрятал руку в карман халата. Не следовало ему ее видеть в таком состоянии. Подойдя к двери, он ее открыл. За дверью он увидел стоящего с недовольным лицом Лесли, который ковырялся в зубах зубочисткой. «Какого черта тебе надо? Я ищу сплю!» С недовольством буркнул Рик, смотря на него. «Хотел поговорить с тобой!» Рик развернулся и прошел к бару, чтобы промочить сухое горло после крепкого и здорового сна. Лесли зашел, не спеша в квартиру, исследуя ее взглядом. «Ты даже не поздороваешься с бывшим напарником?» Смотря в спину Рика, спросил Лесли. «У меня нет настроения для любезностей. Что тебе надо от меня?» Подойдя к бару, Рик понял, что не сможет налить выпить, не показав при этом забинтованную ладонь. Он развернулся и стал смотреть на Лесли. «Даже выпить не предложишь?» Смотря на Рика, произнес Лесли. «У меня все закончилось», — показывая взглядом на пустую бутылку, ответил Рик. Рика бросила в жар после того, как он показал на бутылку взглядом, вспомнив про отпечаток на ней. «Можно спросить?» «Что ты вчера вечером делал, Рик?» «А разве по пустой бутылке непонятно? Это что, допрос?» «Ну что ты? Нет, конечно!» — глаза Лесли прожигали Рика. «Так до какого черта ты приперся сюда? Я хочу выспаться, а не с тобой обмениваться любезностями. Понимаешь, Рик, вчера вечером кто-то проник в особняк Фишеров и был в кабинете, где он застрелился. И что он там хотел найти, неизвестно. И что? Какое это имеет отношение ко мне?» Я вчера весь вечер выпивал дома. Из чего вы решили, что там кто-то был? А с того, что когда в дом вернулся Дюк Фишер, он увидел пса, который находился у двери кабинета. Дюк решил проверить, что там происходит. Он подошел к кабинету и услышал непонятный шум, после чего приоткрыл дверь, а там окно открыто. Вызвал полицию. На подоконнике обнаружены следы крови. Кто-то торопился и поранился. «Твою мать, вот где я поранился!» Рик почувствовал, как ладони начали потеть еще сильнее. «Не совсем понимаю тебя, Лесли. Группа крови такая же, как у тебя. И ты связан с этой историей. Помнишь про записку о похищении? Это ничего не доказывает, ты сам прекрасно знаешь. Тут половина Сан-Франциско с такой группой крови. Дьявол, я же сам хотел увидеть эту записку!» Рик сразу про нее вспомнил. «Не надо меня учить, я просто заехал поболтать». «Ты первый, про кого я подумал, вот и все», — съязвил Лесли в ответ. «Дюк Фишер. Кто это?» «Это сын Кларка Фишера. Он кутил трое суток в частном клубе севен Хиллс. Там мы ему и сообщили о случившемся. А вчера вечером он, видимо, решил вернуться домой. А что со вдовой? Вы узнали о ней что-нибудь?» «Нет. Она словно под землю провалилась. Проверяем даже отели в пригороде Сан-Франциско. Никаких следов пока нет». «Сейчас мой напарник Гарри проверяет те самые отели». «Слушай, Лесли, я сейчас не в форме. Может, вечером пропустим пару стаканчиков горячительного в баре, как в прошлые времена?» «Я угощаю. Поболтаем, поделимся мыслями». «Что скажешь?» — с улыбкой произнес Рик. «Не в форме? А я думал, ты меня подкинешь до участка». «Машина. Дверная ручка. Вот черт, как я забыл. Там же наверняка кровь, твою мать!» Молниеносно подумал Рик. «Не сейчас, старина. Может, вечером прокачу?» С улыбкой на лице ответила Рик. «Ну что, я согласен», — с ухмылкой произнес Лесли. Рик сразу понял, за этой ухмылкой что-то скрывается. «Но что?» «Я тогда заберу тебя из участка в пять вечера». «Договорились». Лесли развернулся и направился к выходу. «Не провожай. Хорошего дня, Рик». Эрик еще продолжал стоять у бара с засунутыми руками в карманы халата и смотрел на захлопнувшуюся дверь. Визит Лесли решил сам задачу для Рика с запиской. Оставалось только узнать подробнее про самоубийство Кларка Фишера. Рик понимал, с этим делом что-то нечисто. Он развернулся снова к бару и налил себе бренди. Горячительный напиток смочил сухость во рту. Рик снова вспомнил про таблетки. «Дженни, может, она мне поможет?» Рик прошел к телефону. Набрав номер, он стал слушать гудки. «Детективное агентство Рика О'Коннелла. Здравствуйте!» — услышал знакомый голос Рик. «Салют, Дженни!» «Ох, Рик!» Дженни тяжело выдохнула в трубку телефона. «Ты меня скоро с ума сведешь!» «Что у тебя случилось? В агентстве была полиция. Они тебя искали. У тебя все хорошо?» «Не переживай. У меня все отлично. Так, маленькая передряга, в которую я попал вчера». Полиция меня нашла. От меня только что вышел мой бывший напарник. Мы с ним сегодня встречаемся. Я звоню по делу. Мне надо, чтобы ты навела справку про одни таблетки. И как можно быстрее, если это возможно. Узнай, для чего они. Они маленькие, синего цвета. Название я не помню. Вроде начинается на «фол» или «вол». Название для меня сложное. Хорошо. Но зачем это тебе? Дженни, просто сделай и все. Когда ты здесь появишься, Рик? Как уложу некоторые дела. Ну все, пока. Рик положил трубку телефона. Держа руку на трубке телефона, Рик снова пытался вспомнить, как он мог вчера пораниться. Вспомнив, как он упирался руками в машину, Рик заторопился осмотреть ее. Рик подошел к шкафу с одеждой, быстро влез в новый костюм и натянул ботинки. Выскочил за дверь. «Господи, в этом городе будет когда-нибудь покой!» — недовольно произнес Рик, выйдя на оживленную и гудящую улицу. Переходя оживлённую дорогу, он то и дело успевал отскакивать от машин, которые тащились по дороге. Перебежав дорогу, он оказался у своего Бьюика. Рик начал внимательно его осматривать. Со стороны водителя он заметил два грязных пятна, которые находились в тех местах, куда он вчера и прислонялся руками, сверху задней двери. Он открыл дверь и сел за руль, внимательно его рассматривая. На нём он увидел размазанные пятна крови. Очень надеюсь, что вас тут еще не было. Он понимал, если бы копы это увидели, разговор был бы совсем другой. Не найдя тряпки стереть следы грязи и высохшие пятна крови, Рик размотал аккуратно бинт с руки. Рана уже не представлялась опасной для него. Рик выскочил из машины и направился в ближайший супермаркет за бутылкой с водой. Так же быстро вернувшись, он смочил бинт и начал удалять пятна. Погода просто отличная. Когда нужен дождь, его нет. Удаляя пятна влажным бинтом с двери, произнёс он, улыбаясь. Удалив пятна, Рик сел в машину. Ему следовало осмотреть её внимательно и подготовить машину к вечеру. Протирая руль, он начал замечать пятна крови в других местах. Рик, не всматриваясь уже в поисках пятен, смочил обильно бинт и начал им тереть переднюю часть салона машины. С надеждой, что так будет куда быстрее и надёжнее. Закончив всё протирать, он успокоился и смог свободно выдохнуть. Он был уверен, что всё сделано отлично. «Итак, что же мы теперь будем делать, парень?» произнёс он задумчиво, осматривая рану на руке. Он понимал, что топчется на одном месте. Ему нужны были идеи, но где их взять, Рик не знал. И это его только расстраивало. Ещё озадачили потерянные таблетки. Он никак не ожидал такого поворота событий. Мимо машины проходил патрульный полицейский в форме. Рику пришла в голову мысль о том, что можно было бы поговорить с человеком в форме, с которым он повстречался у ворот Фишеров. Возможно, он сможет что-то рассказать, ведь служащие всегда шепчутся между собой и могли знать хоть что-то о жизни Фишеров. Часы на приборной панели показывали начало второго дня. Поняв, что он успевает добраться до имения и поговорить еще, Рик завел двигатель машины. Колеса начали движение по холмистым улицам города Сан-Франциско, пробираясь по пробкам в район ноп хилл Рик уже двигался уверенно по дорогам. Он почти выучил наизусть этот путь, от своего дома до имения Фишеров. Проехав виноградные поля, он продолжил двигаться вдоль знакомого забора. По мере приближения к имению, Рика начала атаковать изнутри небольшая паника при воспоминании о вчерашнем событии. Не очень приятное чувство осталось на душе у него. Могло всё по-другому закончиться для него, быть он пойманным за незаконное проникновение. Но всё обошлось за исключением потерянных таблеток и полученной раны на ладони. Его взору представились знакомые уже ворота, у которых Рик и остановил свой бежевый Бьюик. Рик покинул машину и подошел к воротам. Как и тогда, он был уверен, что сейчас снова появится человек в форме, который ему и нужен. Его глаза пытались вновь охватить как можно больше прекрасного за воротами. В этот раз Рик уже был готов к встрече, и испугать резким появлением его не получится. Минут через пять ожидания появился он, ради кого Рик и приехал, в надежде что-то выяснить о жизни Фишеров. «Салют, приятель!» — Рик первый произнес приветствие. «Это снова вы, мистер! Добрый день!» — ответил человек в форме. «Что вы хотели на этот раз?» При втором своем появлении Рик смог лучше разглядеть своего собеседника. Это был мужчина лет шестидесяти, ниже самого Рика на целую голову, среднего телосложения. Из-под фуражки торчали седые волосы. В его морщинистом лице Рик разглядел глаза, наполненные печалью. «Я хотел бы с вами поговорить о Кларке Фишере, если, конечно, это возможно, и вы не будете против. А почему я должен с вами о нем говорить? Я бы вам был очень признателен и хорошо заплачу за информацию». Рик начал стучать по карманам брюк. «Вот дерьмо. Я же новый костюм надел», — подумал Рик в этот момент. «Одну минуту, приятель. Рик направился к машине. Он забрался в машину. В бардачке он пытался найти купюры, когда-то туда брошенные на черный день. Перерыв бардачок, Рик нашел 20 баксов. Схватив их, он начал их разглаживать в руках на ходу. «Сейчас я могу дать вам 20 баксов, хоть за какую-нибудь информацию». Рик протянул две разглаженные купюры человеку в форме. «Даже не знаю, кому повезло больше, мистер. Ведь вы даже не представились». Улыбаясь, сказал человек в форме, смотря на купюры. Я Рику Коннел, частный детектив. Можно просто Рик. Он так и держал купюры протянутые в руке. Так что вы говорили про везение? Он улыбнулся в ответ. Детектив? переспросил с интересом человек в форме. Да, именно он. И вы могли бы мне очень помочь. Я нуждаюсь сейчас в любой информации. Рик и мужчина в форме стояли, изучая друг друга взглядом. Ну что же. «Я к вашим услугам, детектив», — первый заговорил человек в форме. «Скажи, приятель, замечал ли ты что-то странное или необычное за хозяевами в последнее время? Может, что слышал от прислуги? Вы наверняка общаетесь между собой». Рик перешел с ним на «ты». Во всех начинающихся диалогах Рик всегда начинал с простых и банальных вопросов. Слушая ответы на такие вопросы, можно было услышать иногда про подводные камни. Где же он и цеплялся за них? и следом для себя мог выяснить нужную информацию. Ха, насчет этого не могу сказать ничего. Кларк Фишер был для меня самым светлым человеком до того, как женился на Бетти Фишер. Это было, наверное, самое необычное и глупое в его жизни. Он обратил внимание на нее в своем же клубе «Севен Хиллз» на званом ужине, где он имел часть своей доли. У них был тогда бурный роман, они сразу же и поженились. Потом, видимо, на него повлияла супруга. Он стал часто прикладываться к стакану. А Дюк Фишер, его сынок, совсем хочет сжить меня со свету. Мне недолго осталось здесь. Через пару недель меня вышвырнут. Что могу сказать про странное? Так это год назад примерно Кларк Фишер должен был быть в своем клубе, на важном мероприятии. Но не доехал. Он был один. У него отказали тормоза, и машина опрокинулась в кювет. «С тех пор он стал инвалидом», — ответил мужчина в форме. «Инвалидом?» «Что ты хочешь этим сказать?» Эрик с интересом на него посмотрел. «Вы что, не в курсе?» Он стал колясочником после той ужасной аварии. С тех самых пор его супруге с сыном наплевать на него было. Одна то и дело попадала на страницы газет со скандалами, второй только испускал его денежки в его же клубе. В карточные долги любил влезать. Не могу сказать точно, но Кларк Фишер упомянул один раз о его связях с преступным миром. «Но откуда тебе столько известно?» с подозрением спросила Рик. «Это тебе всю прислуга рассказала?» «Нет, конечно. Сам Кларк Фишер. Бывало, я его катал на кресле по его любимым садам. Иногда мы с ним в шахматы играли. В эти моменты он и рассказывал про все это. Он доверял мне больше, чем им, и знал, что это останется между нами». «Так вот почему спальня была на первом этаже. Потому что инвалид», — подумал Рик. Рик увидел, как в его глазах начали появляться слезы. Он понял, что этот человек действительно был ближе к Кларку Фишеру, чем Бетти и Дюк. Слезы доказывали, как он был предан ему, и как он скорбит по Кларку Фишеру. Было ясно одно — Кларк Фишер им не доверял. Рик сделал предположение, что он на правильном пути. Скорее всего, похищения не было. С похищением ему пока было все понятно. Оставалось узнать о самоубийстве. У Рика появилась заинтересованность в нем, и он решил больше узнать о нем на встрече с Лесли. «У меня еще один вопрос к тебе. Ты не знаешь, была ли Бетти Фишер чем-то больна? Или, может, у нее были проблемы со здоровьем? Может, Кларк Фишер говорил как-то об этом?» «Была? Почему была? С ней что-то произошло?» Мужчина сильно удивился такому вопросу. «Я пока не уверен. И все же...» Рик настаивал на своем. «Не припоминаю разговоры об этом. Могу лишь предположить. Если она так часто попадает в скандальные истории...» У нее явно что-то с головой. И это несмотря на то, что Кларк Фишер запрещал ей вести себя так вызывающе на людях», — ответил мужчина. «А когда ты видел ее последний раз?» — спросил Рик уже более уверенным голосом. «Полицию тоже это интересовало. Она уехала утром 8 июля и больше не появлялась здесь, в отличие от сынишки». «Не совсем понял про сынишку», — нахмурив брови переспросил Рик. Рик уже знал примерный ответ на этот вопрос но все равно спросил. Вчера он почти с ним повстречался. Дюк Фишер уехал того же числа, только вечером. И вчера объявился. Наверное, опять папины деньги спускал. А через какое-то время здесь снова была полиция. Но что там произошло, я не знаю. Да и знать не хочу теперь. Ты так и не сказал, как тебя зовут. Джеймс. Джеймс, я тебе очень благодарен за информацию. У меня будет к тебе огромная просьба. Рик потянулся во внутренний карман пиджака за своей визитной карточкой. «Вот черт! Я сейчас!» Он развернулся и направился снова к машине. Достав из бардачка визитную карточку, Рик вернулся к воротам. «У меня к тебе просьба. Если что вспомнишь, позвони, пожалуйста, по этому номеру телефона». Рик протянул ему визитную карточку. «Хорошо. Если что вспомню, я обязательно позвоню». Мужчина изучал взглядом визитку, крутя ее в своей руке. Эрик приподнял левую руку посмотреть время на наручных часах, чтобы убедиться, успевает ли он встречу с Лесли или стоит поторопиться. Эрика словно ударила молния. Он вздрогнул, стоя на месте, тем самым напугав своего собеседника. Часы, когда-то выданные ему за отличную службу в полиции, их не было на руке. Его потрясению не было предела.